Глава вторая. После завтрака мама разрешила Славику подышать воздухом. Дышать воздухом полагалось в соборном садике. Там росли акации со стручками, и между акациями по гравийной дорожке, как в мирное время, гуляли приличные дети. Славик выбежал во двор. Никого не было, только маршрутка стерегла белье. «Огурец! Айда в камушке!» — позвала она. Славик мотнул головой. Ответить он не имел возможности, только что на кухне он залил в рот пол кружки воды и вынес ее во рту из дому. Он посмотрел, не выглядывает ли из окна мама, и вместо того, чтобы дышать воздухом, полез по отвесной пожарной лестнице на крышу. Лестница болталась и гремела, взрослые без крайней надобности по ней не лазали. Но Славик забрался благополучно. Он нес голубям завтрак. Голубятня наполовину высовывалась из слухового окна и глядела на юг. Торцевая рама, затянутая сеткой, выдвигалась в бок, как крышка пинала. Голуби привыкали к месту. Чтоб трубачи не скучали, им в компанию была прикуплена пара копеечных разномастных скобарей. Когда Славик подошел, вся четверка сидела на жердочке, нахохлившись будто на приеме у зубного врача. Птицы Одинаково, одним глазом посмотрели, кто пришел, и отвернулись. Даже Зорька, так Славик назвал свою мраморную голубку, не проявила радости при виде хозяина. Вероятно, она ожидала таракана или на худой конец коську. Славик достал из голубятни банку, вылил в нее изо рта воду, поставил банку на место и покрошил хлебца. С высоты четырех этажей хорошо был виден весь город, и громадный, похожий на мечеть, собор — построенный неожиданно разбогатевшим и вследствие этого поверившим в русского бога татарином, и дико разросшийся вокруг собора садик, тот самый, где дышали воздухом приличные дети. Про татарина выкреста рассказывали, что он обеднел так же быстро, как и обогатился, и умер всеми покинутый, со словами Корана на устах «Кого проклинает Аллах, тому не найти помощников». Видна была и колонча, на которой зажигалкой сверкала каска пожарника, и остро заточенный карандаш-колокольни, на которую залезал сам Пугачев, когда собирался заморить город мором. С другой стороны, за цирком Куликовой битвы гудел и равномерно перемешивался базар, и как насосы в себя и из себя ревели шаки, а еще дальше темнели добротные крыши Форштадта. Там обитали потомки славного яицкого воинства, трудовые казаки, хвастали своими дедами и прадедами. Пошли гусей и откармливали чушек. Большой дом, в котором жил Славик, назывался домом Далево-Добровольского. После революции дом был национализирован, бывшему хозяину оставили две комнаты, а в просторные квартиры поселили железнодорожных рабочих и служащих, стоящих на платформе советской власти. В дом Далево-Добровольского упиралась артиллерийская улица, знаменитая не артиллерией, а тем, что на ней проживал Кривой Самсон. Владелец самой большой во всем городе — голубиной стаи. Вряд ли у кого-нибудь в другом городе, даже в Москве, была такая богатая стая. Рассказывали, что Самсон давно потерял счет голубям и не может отличить своих от чужаков. Лестница загремела. Над крышей высунулась рыжая голова Мити. «Нету — Нету? — спросил Митя. Славик понял, что вопрос относился к таракану. — Нет, — сказал он, — заходи. Митя подошел, присел на корточки и спросил, «Который твой?» «Вон тот крайний, называется Зорька». «Давай его сахарком угостим, пускай погрызет». Митя зачерпнул из кармана горсть гвоздиков, цветных стеклышек, ломаных оловянных солдатиков и разыскал среди этого добра черный кусочек сахара. «Не надо», — сказал Славик, — «скобареют немот». «А ты ее достань, мы из рук угостим». «Нельзя». Во-первых, ты бы уходил, Митя, таракан увидит, обоим достанется. Крыша не его, — возразил Митя, — крыша народная. Пусть только тронет, я тогда у вас всех голубей повыпускаю. Вот так здорово. А моя голубка причем? Твоя? Ты ее и тронуть боишься. Почему боюсь? Нисколько не боюсь. Ну, тогда стань, Че ж ты? Как ты не понимаешь, Митя, голубей на руки брать нельзя, от рук они лысеют. Ладно, заливать лысеют. Таракана боишься, так и скажи. — Ну, открой сетку, положим ей сахарку. — И открывать нельзя, отойди. — Фу, хозяин! — ухмыльнулся Митя. — Того нельзя, этого нельзя. — А что тебе можно? — Ну, как чего? Славик смутился. — Водичку давать можно, смотреть можно. Митя прошелся по крыше, почесал ногой ногу и сказал, — Никакой ты не голубятник. Славик сделал вид, что не слышал. — Никакой ты не голубятник, — повторил Митя, — а обыкновенный лакей. «Как при баринах были лакеи, так и ты при таракане, лакей». «Ну и ладно». Славик подумал немного. «Какой же я лакей, когда он мне Зорьку подарил?» «Лакеем трубачей не дарят». «Подарил, а в руки взять не смеешь. Она тебя и за хозяина не признает». «Кто? Зорька? Не признает?» «Ну да, и не глядит на тебя. Тоже называется хозяин». «А вот сейчас увидишь, гуля-гуля. Ну и чего, и чего». И ничего особенного. Ей кушать не дали, она расстроилась. Гуля, гуля. Ее скобари побили. «Зорька, зорька, на, на, на!» «Не глядит!» — с удовольствием отметил Митя. «Погоди, я спою. Коська им пел, а не глядели». И Славик торопливо запел. «Ах, мотя, подлец, буду, твой взгляд я не забуду, ведь я любовь потратил на тебя». «А все равно не глядит!» — безжалостно повторил Митя. «Хоть поехать хоть пляши!» Во дворе послышался голос Митиной матери. «Тебя зовут Мить?» — сказал Славик. Митя прислушался. Уже перестали. «Лакей ты, огурец, и больше ты никто!» «Как раньше говорили, верный, подданный!» «Погоди, сейчас увидишь». Славик достал голубку, посадил на колени, соскреб крошки, прилипшие к пузу. Она стала доверчиво клевать с ладони. «Ну чего?» — ликовал Славик. «А ты говоришь, не глядит!» — Ну, так-то она каждого признает, — заметил Митя. — Вот если бы она без шамовки пошла, тогда бы, да. — И пойдет, — кричал Славик, — тащи ее куда хочешь. Митя отнес Зорьку на край крыши и отошел. Зорька посмотрела вниз во двор, потом вверх на солнышко, вспрыгнула на ребро водосточного желоба, устроилась поудобнее и задремала. — Зорька, Зорька, гуля, гуля, — позвал Славик. Она не открыла глаз. «Может, ее вовсе и не Зорькой звать?» — спросил Митя. «Может, она Варька?» «Какая тебе Варька? Это же моя Голубка. Я знаю лучше тебя, как ее звать. Зорька, Зорька, Варька, Варька, Зорька, перестань, Митя, Зорька!» Митя пульнул в нее стеклышком. Голубка испугалась и пошла. По пути замешкалась, клюнула шляпку гвоздя и, нежно капая лапками по железу, направилась к Славику. «Я тебе говорил!» — завопил Славик. «Она меня обожает, если ты хочешь знать!» «Давай спорить, что нет», — сказал Митя. «Нет, обожает. Крылья развяжу, а она не улетит». «Улетит», — подражая таракану, Славик решительно сжал ротик. «Как ты меня раздражаешь, Митя», — сказал он. Он прищемил Зорьку коленями, порвал нитки, стягивающие перья, и поставил ее на лапки. Голубка отряхнулась. «Кыш!» — сказал Митя. «Никуда она от меня не уйдет», — хвастал Славик. «Смотри!» Он бросил голубку в воздух с размаху. Она мокро зашлепала крылом о крыло и села. Умница. Славик погладил ее по головке. Какая-то у меня прелесть. Митю не принимают, он и наговаривает на тебя. Ему завидно. Он и наговаривает. Больно надо, грустно протянул Митя. Пойду сейчас домой, растоплю оловянных солдатов, буду биток заливать. Больно надо. Славик внимательно посмотрел на него. Хочешь, Митя, я таракана попрошу. Он тебя примет. Не примет. Примет? У нас же четыре голубя, а водим трое. Не примет. Я его балдуином обозвал. А кто это? Митя вздохнул. Ничего, Мить, скажи таракану, что хлебца будешь носить. Он и примет. Хлебца много надо. Половину голуби кушают, половину таракан. На каланче пробило одиннадцать, и кривой самсот поднял своих голубей. Поклубившись возле усадьбы, они метнулись к базару и стали набирать высоту. В конце базара стая резко срубила угол и прошла над головой Славика двумя этажами. «Вот как правдошные голуби-то гуляют», — сказал Митя. «А твоя и летать не может. Курица!» Ответить Славик не успел, как будто расколдованная зорька вздрогнула, нырнула вниз и потерялась из виду. Через секунду она внезапно появилась со стороны улицы, пологим винтом забралась высоко в небо, спланировала и села на крышу цирка. Она устроилась там на деревянной букве «С» и стала укладывать перышки. Неси трубача на подманку! — встревожился Митя. — Быстро! — Что ты, Славик, еще не понимал? Беда таракан не позволяет. — Неси, тебе говорят! уйдет. Пока Славик бегал голубятни, Самсонова стая прозрачной ленты прошла мимо цирка. Он увидел, как Зорька нагнала стаю, кокетливо пошла рядом, не смешиваясь с чужаками, словно прогуливалась сама по себе и не имела к ним никакого интереса, «Прилетит!» — шептал Славик дрожащими губами. «Никуда не денется! Прилетит!» «Что вы, товарищи!» Митя выхватил у него голуби, посадил на трубу. И Зорька увидела супруга, она отвалила в сторону, камнем пошла вниз и, распахнув крылья с пуховыми подмышками, описала вокруг него циркульную окружность. Связанный трубач изобразил полное безразличие. Зорька замкнула второй круг и села на букву «С». Как сквозь сон Славик услышал рояль. Мама играла оружием на солнце, сверкая, и не невлад музыки Самсон стал стучать палкой по пустому ведру, он сзывал стаю на обед. Судя по стуку, ведро было мятое, как бумага. Плотным ковром самолетом голуби пролетели вдоль улицы, и когда цирк снова открылся, зорьки уже не было. Ну все. — сказал Митя. — Теперь тебе ее не видать, как своих ушей. Задершего у Самсона не выкупишь. — Не бойся, — лепетал Славик, — она прилетит. — она где-нибудь спряталась? — А все почему? — назидательно проговорил Митя. — Потому что свистать не можешь. — Какой же голубятник без свиста? — Ну, я пошел биток заливать. — Погоди, Митя, — взмолился Славик, — пожалуйста, подожди, она прилетит. — Давай спрячемся, она и прилетит. Умные голуби Самсона, осторожно, словно боясь обжечься, опускались за высокий заплот. Где-то среди них была зорька. «Текай, огурец!» — посоветовал Митя. «Таракан придет, плохо будет». Текать было поздно. По крыше шел таракан. Щеки его были надуты. Он погрозил Мите, вылил изо рта в банку воду, утерся локтем и пообещал «На панель скину, все конопушки растеряешь». Он был в добродушном настроении. Ребята притаились. Таракан взглянул на голубятню и сразу все понял. Лицо его стало костяным. — А она прилетит, — проговорил Славик придавленно. — Я и хлебца, а она... Я больше не буду. Таракан встал над ним. — Сейчас побьет, — подумал Славик и зажмурился. Мама второй раз начала оружием на солнце сверкая. Она играла о том, что у нее все в порядке, папа обещал рано вернуться со службы, бульон получается наваристый, и Славик дышит воздухом в соборном садике. Славик опасливо открыл глаза. Таракан стоял все так же и скучно глядел на него. Мити уже не было. «Она прилетит», — пытался объяснить Славик. Мити сказал, что она клушка, она и улетела. Таракан, казалось, слушал не его, а мамину музыку. «А Зорька моя!» — неожиданно для себя взвизнул Славик. «Захотел и выпустил! Моя Зорька! Лакеев нету!» В глазах таракана появился интерес. Он посмотрел на Славика с любопытством, небрежно отодвинул его с пути и направился к лестнице. И железная кровля громыхала от его шагов то далеко, то близко. Стало тихо, мама кончила играть и, наверное, пошла на кухню. Измученный Славик опустился у трубы». Сначала ему то и дело казалось, что возвращается Зорька, но прилетели только галки. Прошел час, потом второй, Славик отупел и перестал надеяться. Зорька, день рождения, даже мама, все на свете стало казаться ему неважным, ничтожным. Важным было только то, что он какой-то такой, что его брезгуют даже ударить. Воистину, кого проклинает Аллах, тому не найти помощников».